51. Понедельник я провел в учебных заботах. Разгреб груду непроверенных тетрадей, которые все скатывались и скатывались на письменный стол с постоянством, живо напоминающим историю Сизифа. Довел до ума отвратительное, но весьма уместное выражение, семестровые и контрольные, и тщетно пытался хоть на секунду забыть о Жюли. Я сознавал, что спрашивать Дмитриадиса как звали довоенных преподавателей английского, бессмысленно. Если знает, то мне не скажет, а, скорее всего, и вправду не знает. Казначей на сей раз ничем не смог мне помочь. Старые ведомости унес ураган сорокового. Во вторник я обработал заведующего библиотекой. Недолго думая, тот снял с полки переплетенные в хронологическом порядке программки, издававшиеся годовщинам основания школы. Роскошно оформленные, дабы поразить приехавших на праздник родителей, они завершались поименными списками воспитанников и профессоров. За 10 минут я выяснил имена шестерых зрителей, служивших здесь с 1930 по 1939 год. Однако адреса их нигде не значились. Неделя тащилась как черепаха. За обедом в урочную минуту в столовой появлялся сельский почтальон, передавал пачку писем дежурному, и мальчик нестерпимо медленно обходил столы. Для меня почты не было. Я уже не надеялся, что с смилостивится. Но молчание Жюли трудно было чем-либо извинить. Мои будни скрасило лишь крохотное открытие, совершенное по чистой случайности. Роясь в библиотечных стеллажах с английской литературой в поисках нечитанного в классе текста для экзамена я нашел томик конрада На форзеце надпись Дпр Невинсон один из военных учителей внизу пометка Бейлиол колледж 1930. Я принялся просматривать остальные книги. Невинсон оставил их тут порядочно. Правда, иного адреса, кроме Бейлиола, я не обнаружил. На форзацах двух стихотворных сборников стояло имя другого довоенного учителя — У. -э вовсе без адреса. В пятницу я не стал дожидаться конца обеда и раздачи писем. Попросил какого-то воспитанника принести мне адресованные, будь таковые окажутся, в комнату. Я больше не рассчитывал на весточку. Но через 10 минут, когда я облачился в пижаму и залез было в постель, ко мне постучался мальчик. Два конверта. Первый из Лондона. Адрес напечатан на машинке. Верно, каталог издательства, выпускающего учебные пособия. Но вот второй. Греческая марка. Смазанный штемпель. Аккуратный наклонный почерк. По-английски. Понедельник. Сифнес. «Дорогой мой, милый Николас, ты, должно быть, страшно переживаешь из-за выходных, и, надеюсь, тебе уже лучше. Морис передал мне твое письмо. Я так тебе сочувствую. Ко мне в свое время тоже липла любая зараза, которую мои балбески приносили в школу. Раньше не могла написать. Мы были в море, и только сегодня добрались до почтового ящика. Надо спешить». Мне сейчас сказали, что пароход, который везет в Афины почту, уходит через полчаса. Строчу, сидя в портовом кафе. Представь, Морис повел себя как ангел небесный, хоть и не стал речистие. Говорит, что должен дождаться твоего прихода в следующие выходные, если ты к тому времени выздоровеешь. Уж выздоровей, пожалуйста, у нас и кроме Мориса найдется занятие. Если честно, М для виду слегка вредничает, потому что мы, безмозглые, не желаем участвовать в его новой затее, пока не выясним, чего он, собственно, хочет. Нам уже по правде надоело выпытывать. Пустая трата времени. И потом он положительно упивается своими загадочностью и скрытностью. Кстати, совсем забыла. Он все-таки проболтался, что собирается поведать тебе последнюю главу его выражение собственной биографией, и еще, что теперь ты, наконец, готов ее выслушать. И при этом осклабился, точно произошло нечто, о чем мы с Джун не знаем. Жуткий человек. Все бы ему розыгрыши устраивать. Но ты хоть понимаешь, что он имеет в виду? Самое приятное я приберегла напоследок. Он поклялся, что больше не станет держать нас на сворке, как раньше» и предоставит в наше распоряжение свой деревенский дом, если мы захотим задержаться на острове. А Вдруг ты меня разлюбишь, раз мы будем каждый день вместе? Это Джун Стряла. Ее завидки берут, что я тоже на солнце чуток подкоптилась. Вот ты получишь письмо, и останется ждать всего 2-3 дня. Он может выкинуть заключительный финт от Морриса. Так ты уж, пожалуйста, подыграй ему и учти, что не знаешь ни про какую последнюю главу. Пусть помучит тебя напоследок, коль ему нравится. По-моему, он малость ревнует. Все повторяет, до да чего тебе повезло, и не слушает, что я на это отвечаю. Но ты-то догадываешься, что? Николас, ночь, купание, миленький мой. Пора заканчивать. Люблю. Твоя Жюли. Я перечитал письмо перечитал еще раз. Ну, ясно, старый хрыч в своем репертуаре. Почерк мой она не знает, и состряпать письмецо было проще простого. Да Димитриаде смог и образчиками его снабдить для пущей убедительности. Но чего он теперь-то тянет? Зачем ставит нам палки в колеса? Непостижимо. Впрочем, последние три слова в письме Жюли «Предчувствие жизни в деревне» С ней бок о бок по сравнению с этим все остальное мелочи. Я вновь воспрянул, ободрился, ведь она недалеко ждет меня, жаждет. В четыре меня разбудил звонок с тихого часа. Дежурный, как всегда, шел по широкому каменному коридору жилого крыла и тряс колокольчик с нистовым злорадством и, как всегда, коллеги мои хором сердито покрикивали на него из своих комнат. Приподнявшись на локте, я снова перечел письмо Жюли. Затем вспомнил о втором конверте, небрежно брошенном на письменный стол. Встал, зевая, вскрыл конверт. И достал оттуда листочек машинописного текста, плюс еще конверт «Авиа с обрезанным краем». Но все мое внимание привлекли две газетные вырезки, приколотые к листочку скрепкой. Их надо прочесть прежде всего. Заголовок, заголовок. Это уже было со мной. То же чувство, та же невозможность поверить в очевидное. Чувство близкого обморока и неземного покоя. Мы с приятелями пересекаем двор между Рендольф и Карфакс-колледжами. У подножия башни кто-то торгует ивнинг-ньюс. Я останавливаюсь, и одна знакомая дурочка говорит, «Смотрите-ка, Николас сделает вид, что умеет читать». Тогда я поднял лицо от газеты, на котором миг отпечатались аварии близкорачи и гибли родителей, и произнес, «Мама, папа». Будто впервые узнал, что жили на свете такие люди. Верхняя вырезка. Из лондонской газеты. Из подвала колонки. Самоубийство стюардессы. Стюардесса Алисон Келли, гражданка Австралии, 24 лет, была найдена вчера мертвой в своей постели в квартире дома по Расселсквер, которую снимала вместе с подругой. Труп обнаружила подруга, Энн Тейлор, также гражданка Австралии, вернувшись из стратфорд он Эйвона, куда уезжала на выходные. Тело было срочно доставлено в Миддлсекскую больницу, врач которой и констатировал смерть. Мисс Тейлор ввели успокоительное. Дознание состоится на следующей неделе. Нижняя вырезка. Покончила с собой из-за несчастной любви. Во вторник констебль Генри Дэвис сообщил помощнику Холборнского корнера, что вечером в субботу 29 июня обнаружил некую молодую женщину, лежащую в постели и сжимающую в руке пустой пузырек из пацнаторного. Его вызвала соседка покойный, физиотерапевт Энн Тейлор, гражданка Австралии, нашедшая тело Алисон Келли Стюардессы 24 лет, по возвращении из Стратфорд-он-Эйвона куда мисс Тейлор ездила на выходные. Официальный вердикт — самоубийство. По словам мисс Тейлор, хотя ее подруга страдала приступами депрессии и жаловалась на плохой сон, не было оснований считать, что та собирается наложить на себя руки. В ответ на вопросы дознания мисс Тейлор заявила, «Моя подруга не так давно мучилась из-за несчастной любви, но мне казалось, что ей удалось побороть свое горе». Доктор Беренс, врач покойный, сообщила коронеру, что мисс Келли убеждала ее в том, что причиной бессонницы является переутомление на службе. На вопрос коронера часто ли она выписывает пациентам снотворное в подобных количествах, доктор Беренс ответила, что должна была считаться с тем, что покойная не всегда могла зайти в аптеку. У врача не было оснований предполагать возможность самоубийства. Коронер отметил, что ни одно из двух найденных полиции писем не проливает свет на истинные мотивы этого печального поступка. На листочке письмо Энн Тейлор. «Дорогой Николас РФ, прилагаемые вырезки объяснят вам, почему я решилась вам написать. Мне тяжело сообщать вам эту новость. Вы будете потрясены, но не знаю, можно ли иначе». Изофина вернулась совершенно подавленной, но не сказала ни слова, так что мне неизвестно, кто из вас кого бросил. Одно время она поговаривала о самоубийстве, но нам казалось, что она шутит. Этот конверт она оставила для вас. Полиция его вскрыла. В нем не было никакой записки. Записку она оставила мне, но без всяких объяснений просто извинилась. Все мы буквально убиты. Это я не уследила. Только теперь, после ее ухода, понимаешь, что она была за человек. Неужели мог найтись мужчина, который не почувствовал ее настоящую душу и отказался жениться? Видимо, я ничего не смыслю в мужской психологии. С глубоким прискорбием, Энн Тейлор. Постскриптум. Может, вы захотите написать матери? Урну с прахом мы отошлем домой. Адрес такой. Миссис Мэри Келли, дом 19, Ливерпуль-авеню, голберн Новый Южный Уэльс. Я взял в руки авиаконверт. На нем было выведено мое имя, почерком Алисон. Вытряс на стол содержимое. Пучок засохших спутанных цветов. Фиалки, гвоздики. Стебельки двух гвоздик туго переплелись. Три недели прошло, как сорваны. К собственному ужасу я заплакал. Но плакать пришлось недолго. «Поди тут спрячься!» Грянул звонок на урок. И вот уже в дверь стучится Димитриадис. Утерев слезы тыльной стороной ладони, я открыл. Как был в пижаме. «Ой, вы что тут? Опаздываем?» «Неважно, себя чувствую». «Да на вас лица нет, дружочек!» Напустил на себя озабоченность. Я отвернулся. Вы передайте первой группе, что повторяла материал, и остальным то же самое. Но вы оставите меня в покое или нет? Как же я объясню-то, как хотите? Вытолкал его вон. Едва шаги и голоса стихли, а значит, начались уроки я оделся и вышел из здания. Хотелось убежать подальше и от школы, и от деревни, и от бурани, от всего на свете. Вдоль северного побережья я добрел до пустынного заливчика. Сел там на валун, достал из кармана вырезки, перечитал. 29 июня. И так чуть не последнее, что она сделала в этой жизни, отправила обратно мое нераспечатанное письмо. А может и последнее. Я обиделся было на ее подружку, но затем припомнил плоское лицо Н, поджатые губы, добрые глаза. Слог у нее чересчур выспринней, но нарочно добивать лежачего она не станет. Я таких знаю. Не знаю скрытность, Алисон. То она обернется железной женщиной, которой вроде бы все нипочем. То ломакой, какую ни за что не примешь всерьез. Перед смертью два этих облика сложились в один мрачный узор — Она оказалась не из тех, кто угрожает самоубийством и глотает таблетки, зная, что через час кто-нибудь появится. Нет. Она положила себе двое суток, чтобы умереть наверняка. Я виноват не только в том, что бросил Алисон. С тайной непреложностью, что иногда связывает близких, я понял, что ее удавшаяся попытка — прямое следствие моего рассказа о собственной, неудавшейся а рассказ я уснастил ехидными или дабы приуменьшить провал. Но и на эту последнюю удочку она не попалась. Ты знать не знаешь, что такое печаль. Ее истерика в перийской гостинице — предсмертная записка, сочиненная накануне моего отъезда. Как казалось тогда, чтобы насильно удержать меня в Лондоне. Вот она на парнасе — Вот нарасл сквер. Говорит, движется, живет. Черная туча окутала меня. Виновность, сознание того, сколь безжалостно мое самолюбие. Горькая, домодельная правда, какой она меня с первого дня знакомства. Но все же любила, будто слепая, все же любила. Раз призналась, когда ты меня любишь... Не занимаешься со мной любовью, а любишь. Это все равно, как Бог отпускает мои грехи. И я подумал, снова софистика, снова духовный шантаж. Я день ничто, без тебя ты за меня отвечаешь. Впрочем, и гибель ее тоже в некотором роде шантаж. Но тот, кого шантажируют, обычно верит, что чист, а моя совесть запятнана. Именно теперь, когда я так стремился к чистоте, меня будто швырнули в самую грязь, освобожденные от долгов, но повязанной собственными кредитами. А Жюли, Жюли сделалась мне абсолютно необходимо. Не просто жениться, но исповедаться ей. Будь она сейчас рядом, я выложил бы все и начал жизнь с сызного. Мне безумно хотелось вручить ей свою судьбу, вымолить у нее прощение. Лишь ее прощение в силах меня обелить. Я устал, устал, устал от лжи, устал от вранья чужого, от вранья собственного. Но куда больше устал врать сам себе, ежеминутно сверять свой путь с биением чресел. Их благо всякий раз оборачивалось пагубой для души. И цветы как вытерпеть эти цветы. Я впал в смертный грех Адама, в самую старую, в самую чудовищную форму мужского себялюбия. Навязал настоящий Алисон, роль той Алисон, какую щел для себя удобной. Не развенчивал даже, расчеловечивал. Что она сказала про того погонщика? Он заслуживал по меньшей мере двух пачек. А я... я заработал одну единственную смерть. В тот же вечер у себя в комнате я написал письма Энн Тейлор и матери Алисон. Энн я поблагодарил и под настроение взял на себя львиную долю вины за случившееся. Матери же — Голберн, новый Южный Уэльс. Вот Алисон корчит мне рожи. Голворон — первый слог, каков город нынче — Второй и третий кому достанется завтра. Матери адресовал неловкие. Я ведь не знал, что именно ей писала обо мне Алисон. Соболезнование. Перед тем, как лечь, я снял с полки английский гиликон, отыскал стихотворение Марла. «Приди, любимая моя, с тобой вкушу блаженство я. Открыты нам полей простор, леса, долины, круче гор». Мы сядем у прибрежных скал, где птицы, дивный мадригал, слагают в честь уснувших вод, И где пастух стада пасет. Приди, я плащу крашу твой зеленый миртовый листвой, Цветы в плиту я вшел к волос, И ложе сделаю из роз. Примечание. Начальные строки стихотворения Кристофера Марла. «Страстный пастух своей возлюбленной». Перевод Жданова. Конец примечания.